Промазал с десяти шагов по толстому стволу. Сама же Сашенька его и утешала. Человек невластен над своими фантазиями, и стали фондорну грезиться видение одно несбыточнее другого. Мечтать ведь никому не возбраняется. Скажем, загорелся чудесный каменный дворец, со всех сторон пламя холопа от жара разбежались корнелиус вбегает в окутанную дымом светелку подхватывает ослабевшую сашеньку на руки выносит наружу и она в благодарность целует его в опаленные усы ради такого в пору был самому палаты запалить в москве что ни день где то горит никто и не удивится Или еще лучше спасти самого, самого Артамона Сергеевича от покушения или какой-нибудь другой смертной опасности, а в награду бояринка в сказке скажет «Женись, храбрый и верный рыцарь Корнейка, на моей единственной дочери». Конечно, капитан фон Дорн по матфеевским меркам голодранец и знатности невеликой, но ведь и сам эксцелент с ней Рюриковичей, простой дворянский сын. Враги за глаза ругают его худородным, а что до различия в вере, то ради Сашеньки и перекреститься бы Бо можно, Бог простит, потому что он за любовь многое прощает. Когда фантазии заходили так далеко, Корнелиус становилось стыдно и страшно, ибо тут уж пахло по крестьянской души. А главное, грешил он помыслами что без всякого резона, потому что у Александра Артамонны жених уже наметился и призавиднейший. Василий Васильевич галицкий богатый, умный, просвещенный, собой писанный красавец. Галецкий — первая среди шестнадцати знатнейших фамилий, которые веками составляли самую опору престола. На четвергах Галецкий бывал всегда... Ни одного не пропускал. Сидел на почетном месте рядом с хозяином, но всякий раз поворачивал стул так, чтобы Александру Артамонну видеть. Покручивая холеный пшеничный ус, бороду брил, князь умной изъяснял и о государстве, и о торговле, и о военном деле. По всему он получался полный матфеевский единомышленник, так что Артамон Сергеевич только одобрительно поддакивал. С иностранными гостями Галецкий говорил по-латыни и по-французски, те тоже восхищались блестящим собеседником. Как не высматривал Корнелиус, придраться в Василия Васильевича было не к чему. Превосходил он мушкетерского капитана решительно по всем статьям. Да за одну красоту тонкого породистого в профиль чуть хищноватого лица князя полюбила бы любая королева. Когда, запрокинув кудрявую голову, Галецкий посматривал на Сашеньку и победительно поигрывал бровями, у Фондорна начинали не иметь скулы. А если бояршня разовела и опускала ясные глаза, Корнелиус выходил за дверь и там в коридоре отводил душу, представлял себе, как бьется с князем на шпагах, всаживает ему в живот по самую рукоять испанскую сталь, и у баловня фортуны от последнего изумления лезут из орбит красивые синие глаза. Ну почему устроен мир так несправедливо? Мерное течение службы и жизни для капитана фондорна закончилось в ночь на 1 января 1676 года от Рождества Господня, а по русскому исчислению — 5184 года. У Артамона Сергеевича праздновали Новый год по-европейски, а не 1 сентября, как было заведено в московии. Собрались гости, по большей части всегдашние, Матфеевского избранного круга и несколько новых. Из обычных были князь Галицкий, возмутительно прекрасный, в польском белозолотом кунтуше, знакомый Корнелиусу еще по слободе пастор Грегори, устроитель царского театра весь желтый от больной печени, Улыбчивый, похожий на сытого кота Камергер Лихачев, стрелецкий генерал-князь Долгорукий, боевой товарищ Артамон Сергеевича, ученый-хорват с непроизносимой фамилией, все тьши еще некоторые особы. Самым важным гостем нынче был высокопреосвященный Таисий, митрополит Антиохийский. Этот ученейший грек, в прошлом подуанской доктор богословия и католической викарий, перешел в православие и достиг высших церковных степеней. Все знали, что государева чтит, а в божественных делах слушает больше, чем раньше слушал незложенного патриарха Никона». Митрополита Корнелиус во дворе видел часто, да и у Матфеева он появлялся не впервые. Только в царском тереме Таисий восседал важный, пышный, в золотой ризе и митре, сплошь расшитый жемчугом и алмазами с, пастыр, с пастырским посохом, а Картамона сергеевич являлся попросту в мягкой шерстяной рясе и держался доступно, улыбчиво. Говорить с ним можно было о чем угодно, хоть о политике, хоть о языческих богах античности, но больше всего Таисий оживлялся, когда речь заходила о книгах. Его карие глаза загорались азартными огоньками, руки сами тянулись теребить шелковистую седую бороду, на щеках проступал мелкий старческий румянец. Однако был у Корнелиуса с высокопреосвященным один разговор, после которого капитан усомнился, так ли уж просто свят, Таисий. Как-то в царском тереме митрополит подошел к проверявшему посты фон Дорну, ласково с ним поздоровался и завел беседу. Какой деверы и как обходится без исповеди и причастия Когда Корнелиус ответил, что обходится плохо и пробавляется одной лишь молитвой, Таисий, поглядев по сторонам, перешел на шепот. — Без исповеди-то христианину нельзя, грех, — сказал он. — Ты вот что, сын мой, ты на исповедь ко мне приходи. Я хоть и принял православие, но от католической веры не отрекся, потому что спаситель един, хоть по-латински ему молись, хоть по-славянски. И святейший престол меня от матери церкви не отлучал, священнического звания не лишал. Могу и исповедовать, и грехи отпускать. Придешь? Искушение облегчить душу было великим, но и сомнение брало, как это возможно разом быть и католиком, и православным. За приглашение фон Дорн поблагодарил, обещал прийти, но не пошел, а грек, хоть после и виделись многократно, не настаивал. При Таисии всегда был ближний келейник, чернобородый, молчаливый, со страшным костлявым лицом. Не русский, должно быть тоже грек или левантинец, звали его Иосифом.